Глава двадцать третья, часть вторая. Спустя несколько часов я поняла, что одеться поудобнее было умным поступком. Я навернула пару десятков кругов по комнате, несколько раз сделала ласточку и спела пяток популярных в моем мире песен. Последний неодрин с интересом послушал. Разумеется, все это я делала не по своей воле. В случае долговременной команды, при условии достаточного сопротивления рассудка, воздействие можно преодолеть. Наставник вновь удобно устроился за столом, наблюдая, как я тело в сотый раз, идя от стены к стене. «Эту возможность дает тебе твоя сила. Обычному человеку такое почти никогда не удается». Маг сам по себе является уже наполненным сосудом, и ментальный дар захватывает его в меньшей степени, поэтому стихийные, темные и любые другие «сильные», как их еще называют, лучше осознают воздействие, а вот ментальный маг может его еще и снять. Либо если его собственный дар сильнее воздействия, либо если он использует технику плетения, частично применяемую при создании заклинаний. Плетение, не сразу поняла я, увлеченное попытками нашарить в себе этот самый дар и уже, наконец, остановиться. Да, наиболее наглядно это можно представить в виде простого полотна и веревки, которую можно из него сплести. Занимает больше времени, но результативность в разы выше. Впрочем, тебе это еще рано. Сперва необходимо освоить самые азы и научиться осознанно проявлять силу. Осознанно, да. Перефразируя все объяснения Неадрина, это было что-то вроде езды на велосипеде. Раз получится и поймаешь суть. Ну или плавание, бр. Нет, остановлюсь на примере с велосипедом. Кажется, у меня появилась новая фобия. Интересно, в этом мире есть психотерапевты? Не отвлекайся. Ты хочешь до завтрашнего утра тут ходить? У меня много других дел. Я запыхтела еще сильнее, пытаясь сосредоточиться и вспомнить, что ощущала, когда отдала тот самый первый И пока что единственный ментальный приказ незнакомой женщине. Вот с эмоциями было как-то проще. Оно само. Хотя, если подумать, я иногда использовала его как слух или зрение, сосредотачиваясь на чем-то. Может, и сейчас попробовать? Неадрин заинтересованно посмотрел на меня. Когда я изо всех сил напрягла... Ну... эту магическую часть себя. Это как с руками и пальцами ты управляешь ими, но объяснить, как именно и что ты делаешь, нереально. Просто напрягаешь мышцы. Разумеется, про мага я ничего нового не узнала. А вот Фим, сидящий в одной из комнат дома, стал ощущаться куда ярче. Так, а теперь вот это вот направить на себя. На мгновение я стала воспринимать свое тело, как окутанное мутноватой пеленой, словно сгустившимся вокруг меня туманом, и от души надавала этому туману мысленных пинков, рассеивая и прогоняя подальше, а затем, наконец, смогла остановиться. «Неплохо», — сдержанно заметил наставник, — «медленно, сосредоточенно». «Потрясающе энергозатратно, но это начало!» Я выдохнула, опускаясь в кресло, и поджала под себя подрагивающие ноги. Чувство глубочайшей радости мешалось с усталостью. Маг чуть поднял брови. «Можешь идти. На сегодня все. Пришлось сжать зубы, чтобы не застонать от разочарования». Я-то надеялась на еще одну лекцию. От мысли о том, что нужно вновь вставать и куда-то идти, меня замутило. Давай, — Давай-давай, не заставляй меня по-настоящему использовать силу, чтобы ты побыстрее убралась отсюда. — По-настоящему? То есть это он еще даже не старался? Впечатленно я подскочила и поспешила оказаться за дверью. Даже Фима не стала дожидаться. Пока карета везла меня к дому, я немного перевела дух, заодно ощутив, что из-за интенсивных физических упражнений я теперь хочу есть, как медведь бороться. Так что сообщение Халии о том, что обед уже накрыт и ждет меня в столовой вместе с новообретенным родственником, я восприняла как великую радость. Наскоро умывшись и сменив одежду на чистую, я поспешила к вожделенным явствам. Не знаю, кто здешний неведомый повар, но надо найти его в этом бесконечном доме и сказать искренне спасибо. Еще пара дней, и, возможно, я захочу отдать ему руку и сердце. Кто знает, человека, который так готовит, терять нельзя». хотя вполне вероятно, что сам он просто предпочтет зарплату побольше. Когда я вошла в столовую, Ариен задумчиво ковырял вилкой в тарелке, но при виде меня он встрепенулся и разулыбался. — Я надеялся, что ты присоединишься. Он пробежался взглядом по моей одежде и усмехнулся. — Да уж, ты интересная личность. «Только потому, что предпочитаю удобство замороченности», поинтересовалась я, усаживаясь напротив и с нетерпением наблюдая, как слуги окружают стол вокруг меня тарелками с едой. В том числе, хотя не могу не заметить, что не любовь к статусной одежде может выйти тебе боком. Я пожала плечами и принялась за еду. Но я же не пойду так на званный вечер к управляющему городом. Во всем нужна мера, а разряженные девицы на прогулке в лесу так же неуместны, как простая рубашка и сапоги на балу. Арен вежливо сделал паузу, давая мне утолить первый голод, и лишь затем спросил, — Ты была на прогулке в лесу? Я помотала головой, жуя что-то мясное и фаршированное чем-то овощным. Нет, на обучении. Маг-то я пока что постольку-поскольку. Еще многое нужно освоить. А, -а, а и кто твой наставник? Насколько я знаю, ментальным магам довольно сложно их подобрать. Да я сам ждал почти год. Магистр Мералинк. Ответила я и, заметив, как он поджал губы, спросила. «Ты знаешь его?» Ариен отрицательно качнул головой. «Лично незнакомый, но он известен. Что же, по крайней мере, ясно, почему его смогли так быстро найти?» «Да?» — удивилась я. «Почему?» «Ну как же?» — пожал плечами брат. «Он известный сторонник Хорнела. так что нетрудно сложить одно с другим. Я еще немного укоротила отбивную, но потом все же решила не игнорировать его резко помрачневший тон. «А почему вы все-таки так друг друга не любите? Какая-то давняя история?»